В этих случаях назначают обильное теплое питье. При передозировке галеновых препаратов шишек хмеля также возможны побочные явления – тошнота, рвота, боли в области живота, головная боль, чувство общей усталости и разбитости. Наружный хмель применяют в виде припарок при заболеваниях суставов, ушибах, в виде мази для лечения язв, ран, лишая. При работе с хмелем возникает болезнь сборщиков хмеля, выражающаяся в чувстве сонливости, потливости, возбуждении, страхи, понижения температуры, болях в области сердца, одышки, могут возникать явления хронической экземы. Поскольку растение ядовито, лечение препаратами хмеля проводят только под наблюдением врача. В народной медицине Хмель используется очень широко для улучшения пищеварения при гастритах, болезнях печени и желчного пузыря, воспалении почек, катаре желудка, туберкулезе легких, головных болях, при переутомлении, нервном истощении организма и бессоннице, при ревматических болях, при воспалении кожи, фурункулах, нарывах, при желтухе, нарушении обмена веществ. Принимают внутрь отвар, для приготовления которого берут 10 граммов шишек на стакан воды. Пьют по одной столовой ложке три раза в день. Отвар применяют и как более утоляющее средство наружно для укрепления волос в виде ванн. От бессонницы издавна используют подушки, наполненные шишками хмеля. Нервно больным, страдающим бессонницей сопровождаемой другими болезнями легочными, дает два раза в день перед обедом и перед сном на кусочки сахара или в одной чайной ложке воды по 5-7 капель настойки. Одна весовая часть шишек хмеля настаивается на четырех весовых частях спирта. При желтухе весной и летом готовят смесь из одного стакана горячего кипяченого молока одного стакана горячей воды с добавлением двух столовых ложек сока из молодых побегов или веток хмеля. Эту смесь выпивают в теплом виде в течение дня. Зимой поступают также, но вместо сока хмеля берут две столовые ложки растертых шишек и настаивают их, парят в течение 10-12 часов в смеси молока с водой. Выпивает этот настой за день. При холецистите и холангите предлагается сбор: травы полыни горькой 20 граммов, травы сбиробоя 30 граммов, листьев мяты перечной 20 граммов, соплодий хмеля 10 граммов, корневищ с корнями валерьяны 20 граммов. 3 чайных ложки сбора залить стаканом кипятка и настаивать 30 минут. Принимать по стакану утром и вечером. Как мочегонное, пьют настой с хмеля 10 граммов на 200 миллилитров воды по столовой ложке 3 раза в день. В качестве желчегонного готовят смесь из двух столовых ложек с хмеля, 1 стакана горячего молока, 1 стакана кипятка. Смесь оставляют на ночь, Утром процеживают и пьют теплым в три приема в течение дня. При бессоннице помогает настой соплодии хмеля 10 граммов на 200 мл воды по столовой ложке 3 раза в день. Для стимуляции лактации берут 10 граммов листьев грецкого ореха, аптеки не заготавливают, 20 граммов листьев шалфея, 20 граммов соплодий хмеля, столовую ложку смеси, заливают двумя стаканами кипятка, настаивают в течение часа, процеживают и пьют по полстакана 3-4 раза в день через час после еды. Для укрепления волос 50 граммов саплодия хмеля заливают двумя литрами кипятка, нагревают 10 минут, процеживают и моют голову. Можно иначе. 20 граммов корня лопуха, Аптеки не заготавливают по двадцать граммов цветков календулы и соплодий хмеля, заливают одним литром воды, кипятят в течение пятнадцати минут, процеживают и моют голову.